Глава 5. Талигоя. Бывшая Алария. 399 год круга скал. 18-й день осенних волн. Огдал, Эпине, Прит, Алва, Карлеон, Рокслей, Берхайм, Тристрам, Савиньяк, Дарак, Арига, Гонт, Фокварзов. Эти имена Ричард помнил с детства. Последний высокий совет Талигои принявший отречение Эрнани и избравшие регентом Эктора Прида. Повелители и вассалы. Минуло больше 400 лет. И в гербовом зале король Дракан вновь собирает людей чести. И пусть говорят, что остановить время и тем паче повернуть его вспять нельзя. Для Альда слова «невозможно» не существует. Изгнанник вернул трон предков. Аллария вновь стала Кабителлой. А повелитель Скал... Как в былые времена встал рядом со своим сюзереном. Воистину. Миг и вечность. Штиль и шквал. Скалы. Четверых один призвал. Скалы. Монсеньору неугодно посмотреть на себя? Куафер отступил назад и поднял пахнущие резидой руки, показывая, что сделал все, что мог, и даже больше. Ричард неторопливо поднялся с кресла и подошел к огромному в потолок зеркалу. Из загадочных глубин на него глядел молодой вельможа в черном с золотой оторочкой платье. Сжатые губы, слегка, но не чрезмерно вьющиеся русые волосы, внимательные серые глаза. Герцогская цепь, фамильное кольцо с карасом на среднем пальце правой руки и два парных кольца с рубинами на обоих безымянных. Единственное, чего не хватает, — орденской цепи. Награды и титулы, полученные из рук Аларов, Альда объявил недействительными и поступил совершенно правильно, но воспоминания о первом бое было мучительно жаль. Ничего, будут другие сражения и другие ордена, истинные. «Монсеньор доволен?» — взволнованно спросил Куафер. «Ты прекрасный мастер», — ничуть не покривил душой юноша. «Просто прекрасный». «Эскорт готов», — отчетливо и спокойно доложил полковник Нокс. Бывший офицер для особых поручений при маршале Люра впервые надел парадный мундир капитана личной гвардии повелителя Скал. Что ж, выглядит он отлично, всяко лучше коротышки Карваля или сменившего его юнца, до восстания даже пороха не нюхавшего. — Благодарю вас, полковник, — довольно улыбнулся Ричард, прикидывая, все ли сделано. Кажется, он ничего не забыл и не упустил. — Ступайте вперед, я сейчас буду. В прихожей юноша слегка задержался, наблюдая, как рабочие разворачивают рулон с золотистым обивочным шелком и вышел на крыльцо, у которого ждал караковый линарец. Конюх уже подготовил половинку яблока, которую Дикон и протянул нарядному жеребцу, ни статью, ни ценой, ни уступавшему покойному Бьянка. Красавец деликатно принял угощение и взмахнул тщательно расчесанным хвостом. На ярком свету Карас нравился Дику даже больше, чем в конюшне торговца. Мысль приобрести для церемонии Ленарца была верной. Нет и не может быть ни коня, ни человека, совмещающего в себе все. Для боя лучше всего подходят Мариски и полумориски. Но для парадов и прогулок нужен покладистый, добронравный красавец, на которого не страшно подсадить самую робкую даму. Дик предложил Карасу вторую половинку яблока, укрепляя рождавшуюся дружбу. Конь хрустел угощением, а хозяин прикидывал выезжать прямо сейчас или немного выждать. Пребывать первым столь же глупо, как и последним. Лучше всего появиться сразу же, после Валентина, чтобы тот увидел и Караса, и свиту повелителя скал. Юноша окликнул слугу. «Поторопите, Викон Талара! Слушаюсь!» Торопить, однако, никого не потребовалось. Наль, удивительно нелепый в темно-красной золотом одежде наследника дома скал, выкатился на крыльцо и с нескрываемым восторгом уставился на Ричарда. «Святой Алан! Пухлые щеки кузена от волнения стали красными. «Настоящий святой Алан. «Ты же знаешь!» Ричард от души хлопнул крякнувшего родича по плечу. огдылы похожи друг на друга, как листья с одного дуба». «О да!» — с легкой завистью подтвердил кузен. «Но как же тебе идет? Настоящий толегойский рыцарь!» У его величества безупречный вкус. Окончательно развеселился Дикон. А Джереми отыскал прекрасного портного. «Ладно, поехали. Негоже являться позже всех!» Ричард ухватился за гриву караса и быстро вскочил в седло. Именно так садились на коня савиньяки. Дику немного не хватало братьев. Всех троих. В глубине души юноша надеялся, что Леонель, рано или поздно, присягнет настоящему королю и встанет на высоком совете за спиной Робера. Без Дараков Толигой обойдется, но за Савиньяков, Варзов и Ориго нужно бороться. Конечно, кем бы ни оказался, брат, на отношение Дика к сестре это не скажется, но Катари будет больно, если знамя с Леопардом запятнают еще сильнее рассчитывает что сосланный вторку собственным отцом жермон окажется истинным человеком чести наивно дик это понимал и все равно надеялся на лучшее брату катари сейчас около 40 большую часть жизни он провел в походах а война что не говори облагораживает генералу орига надо написать ему Катершванцам и арно пусть убедит братьев вернуться в Кабителлу. совиньяком альда обрадуется ведь он не собирается никому мстить И Пене тоже переходили на сторону Аларов, а Робер — один из лучших друзей Его Величества. Монсеньор, в полголоса спросил Нокс, — «разрешите открыть ворота?» «Открывайте». Кованые створки, с которых уже сняли воронов, но не успели прикрепить вепрей, медленно распахнулись. Первым двинулся знаменосец в багряном плаще. Его сопровождали двое солдат с обнаженными палашами и четверка трубачей, за которыми следовал капитан личной гвардии повелителя скал. Ричард обернулся к восхищенному Налю, вцепившемуся в поводе вполне приличного гнедова. Посадка кузена оставляла желать много лучшего, и Ричард невольно поморщился. Конечно, полный совет собирается не каждый день. Да и наследником титула Наль пробудет не слишком долго, но подучиться увольню придется. Да Могдалов не должен быть посмешищем, а Наль, как его не одевая, остается толстым чиновником. Не хватало, чтобы какой-нибудь Остряк спутал его с песцом или ликтором. Реджинальд. Ричард постарался подсластить пилюлю улыбкой. — Тебе бы не помешало похудеть? — Я знаю, — вздохнул кузен. — Это у меня от матушки, ведь я очень мало ем. — Ты еще и двигаешься мало, — безжалостно напомнил Дик, — то есть двигался. — Теперь ты каждое утро будешь фехтовать и ездить верхом. — А может, мне лучше заболеть? — предложил явно необрадованный Наль. Я заболею и уеду в Надор. Тебе не придется за меня краснеть, а мне не понадобится худеть. — В Надор ты поедешь, но не поэтому. Ричард запнулся, подбирая слова. — Понимаешь, надо сделать так, чтобы матушка не приехала в Алла... в Кабителлу. — Понимаешь ли... — Понимаю, — немедленно закивал кузен. — Ты не хочешь, чтобы Эрео Мирабелла встречалась с Айри? — Я с тобой полностью согласен. Они могут снова поссориться. Именно. Возблагодарил избавивший его от объяснений небеса Дик. Предлог лучше не придумаешь, хотя никакой это не предлог. Айре вредно волноваться, а матушка, без сомнения, все еще зла на дочь. Зачем их сводить? Я давно хотел спросить, Наль снова покраснел, почему Айрис не с нами? Она в свете ее Величества. Чтоб ни говорил Альда, для Ричарда Огдала Катарина Рига остается и всегда останется королевой. «А ее величество никого не принимает». «И Айри тебе даже не написала?» «Нет», — отрезал Ричард, делая вид, что занят дорогой и лошадью. Двадцатый раз пережевывать одно и то же не хотелось. Айри на письма не отвечала, так же, как и Катари, и это начинало тревожить. Юноша ни на мгновение не допускал, что Катарина опасается сына Эгмонта, «Значит, причина молчания в другом». Королева слишком горда, чтобы, потеряв трон, просить помощи у тех, кто поднялся на вершину. Еще на ней лежит тень ее жалкого мужа, или того хуже — не мужа. Дик лишь недавно осознал, что начнется, если алларианские браки признают недействительными. Тысячи женщин, и среди них катари окажутся в положении равены и сплесунья монахини, считавшей себя женой Галахада и лишь после его смерти узнавшей, что их брак не имел силы. Но Равена любила. А Катари? Ее молодостью и честью заплатили за жизнь соратников Борна. Теперь Уда, один из доверенных сподвижников Его Величества, а Катарина одинокая позорена. Чего удивляться, что она прячется от людей. Но почему молчит Айри? Сюзерен заверил, что герцогиня Огдал совершенно свободна и вольна переехать к брату в любое время. В этом-то все и дело. Айри не знает Альда. Она может решить, что ее свобода — ловушка. Ей позволят выйти, а назад не впустят. Именно так поступили с дамами Алисы. Айри об этом известно. Вот она и остается со своей королевой. Храброе и верное сердечко. Он сеньор. Нокс серьезнее самого Вейзеля. Нам предстоит проехать улицей Адриана. — Прошу вас и вашего кузена поменяться плащами со мной и Джереми и смешаться с солдатами. — Что за чушь? — пожал плечами Дик. — Это не чушь. Наль пытался говорить спокойно, но глазки кузена предательски бегали, а голос дрожал. — Я же тебе говорил. Вас, то есть нас, в городе не любят. Виконт Лар совершенно прав. Полковник изо всех сил пытался скрыть презрение. Сбежали далеко не все ларовские прихвостни. Разумеется, они не нападают открыто, но... Вчера стреляли в герцога и пене. К счастью, неудачно, но раз на раз не приходится. Монсеньор, я не хочу искать себе нового господина. И мои люди не хотят... Да, северяне не забыли своего генерала, таких не забывают. Ричард тоже нет-нет, да и вспоминал то шутки Люра, то его советы. Симон был умницей, но главное, в нем были благородство и смелость. В жилах генерала не текло ни капли крови иориев. Титул и звания он получил из рук Аллара и все же перешел на сторону принца Ракана, что и решило исход восстания. Люра понимал, что никогда не сравняется с новыми соратниками знатностью. Победа Раканов висела на волоске. В Алларе отступника ждала даже неплохо — виселица. И все равно поступил по совести. «Уцелеть в десятках сражений, получить маршальскую перевязь и так страшно нелепо погибнуть!» Ричард тепло улыбнулся напряженно молчавшему офицеру. «Полковник, клянусь вам, имя Симона Люра не будет забыто, но я был бы недостоин вашей тревоги, если б стал скрывать лицо и герб. Держите ухо востро, и пусть решает создатель. Наль, к тебе это не относится. Можешь сменить плащ». Кузен ощутимо побелел, затем покраснел и дрогнувшим голосом произнес. «Я поеду рядом с тобой, в своем плаще!» Воистину, куда конь с копытом, туда и изорг с хвостом. Хотя вообще-то он к бедняге Налю несправедлив. Чиновник не обязан быть храбрецом. Чиновник. Но не будущий граф Ларак. Ричард подмигнул кузену. «Сейчас мы всем покажем, что люди чести ничего не боятся. Вперед! «Убил бы!» — Сюзерен схватил с камина бронзовую фигурку и взмахнул ею, как булавой. «Вот взял бы и убил! Уж лучше я, чем другие!» «Ты соображаешь, что творишь?» Робер пожал плечами. Отвечать было глупо. Разве что огрызнуться. Что он-то как раз соображает, в отличие от родившегося и выросшего в Агарисе принца. Мать Альда вроде была агарийкой, отец — наполовину алатом, наполовину неизвестно кем. Талегойская кровь в Раканах давным-давно сошла на нет, но беда не в этом. Кровь может быть хоть гаганской, хоть берийской. Главное понятие полюбить не свои выдумки, а настоящую страну или живого человека. Сюзерену это не грозило. Его Величество видел лишь то, что хотел, а слышал себя и только себя. И находит с невесело усмехнулся. Айнцмеллер нажаловался. Не нажаловался, а рассказал. Его Величество с грохотом водрузил статуэтку на место. «Все! С завтрашнего дня изволь ездить в керасе и шлеме. Считай это приказом». «Нет». Оказывается, герцог Апене научился говорить спокойно, как бы ни клокотало внутри. «Я не стану ездить по собственной столице в доспехах. И солдатам не дам». Иначе нас окончательно в захватчике запишут. «От пули в спину кераса все равно не спасает». Тогда меняйся плащами со своими чесночниками!» Альда был не на шутку встревожен, и Роберу стало стыдно за издыхающую дружбу. «Ты совсем себя загонял, так дело не пойдет!» «Фураж сам не придет», — и с трудом удержался от того, чтобы прикрыть глаза ладонями. «Альда, подданные не овцы, чтобы их стричь и резать. Подданных надо, если не любить, то хотя бы делать вид, что любишь. И уж всяко не грабить, сверх меры. «И что дальше?» — буркнул Сюзерен. Он больше не злился. Зато ему на глазах становилось скучно. «У нас только один выход. Лэя Острапе. Пусть балбес хоть что-нибудь поймет, хоть самую малость. Перевешивать самых ретивых мародеров и самых ретивых вешателей. Погоди!» Наследник древних владык задумчиво потер переносицу и зевнул. «Закатные твари. Опять не выспался. Если так и дальше пойдет, забуду, как женщина без рубашки выглядят». «Ты и забудешь?» — усомнился Робер. А в душу внезапно глянули зеленые глаза. Лауренча. Кем она была? Его последняя любовница. В каком огне сгорела? Самый сак безгрешен, себе будто в ответ пожаловался Сюзерен. С этим королевством столько мороки, один совет чего стоит, а без него все к кошкам летит. Так уж и все. Эпене честно задал ожидаемый вопрос и стал сам себе противен. — Да и не выходит у нас совета. Нужен 21 человек. При Ирнане осталось 13 А сейчас ты, мы с Диконом, Прид, Рокслей и... все. — Ничего не все, — замотал головой Альда. — Еще Уда. — Разыщи его, кстати. — Берхайм, конечно, зануда, но он тоже иорий. Так что живем. И вообще, повелители, чтоб ты знал, заменяют своих вассалов. А я заменяю любого повелителя. Так что законную силу высокий совет имеет. Ты это новому кардиналу сказать не забудь. — Не бойся. Лицо сюзерена стало плутоватым. — В еретики нас не запишут. Мы эспиратистам нужны, да и против Ирнани Святого церковь не попрет. А он высокий совет собирал. Главное, чтобы твои распрекрасные телегойцы поняли. Нет права выше права крови. — Я бы предпочел другое, — проворчал рабыр, растирая занывшую руку. — Неужели ты не хочешь, чтобы подданные тебя любили? «Полюбят», — приосонялся Альда. «Куда денутся? Хотя в чем-то ты прав, это пока секрет. Но тебе так и быть скажу, чтоб не страдал. Будут у нас праздники, только не сразу. С чернью следует обходиться, как со строптивой женой. Сначала долго бить, потом долго любить». «Ты женился?» — дурацкая шутка. «Ну, хоть что-то. А я и не знал». «Жениться я успею», хм, — хмыкнул Сюзерен. «Но пока ты по сограни разгуливал» я оправить готовился вот он читался про марии крионского слышал это он сказал а у него и жена имелась и королевство у него еще и любовница тая была огрызнулся Эпины. И, и с подданными не сходится бил он алатов а любил агаров все меняется о друг мой альда вздернул подбородок приняв позу древней статы не выдержал махнул рукой и расхохотался «Добра и зла нет, неизменно ли шум и глупость? Пусть глупцы уразумеют, что военный комендант — одно, а цивильный другое. И что ты у нас добрый и справедливый, а Айнс Меллер не очень. Кстати, добрый и справедливый. Почему ты не в придворном платье?» «Потому что у меня его нет», — с облегчением признался Робер, разглядывая фигурку на камине. Стройный крылатый юноша с невинным видом наигрывал на свирели, но от чего-то казалось, смазливый музыкант только что устроил какую-то каверзу. Он такой же, как его повелитель Повелитель? не понял Альда, так он. Об Анеме пожал плечами Робер. Евроты всегда смеются. Евроты? Закатные твари. Не знает, он никаких ивротов и знать не хочет. И Еще он не хочет, чтобы Альда это понял. «Я что-то такое слышал. В кагете». Адгемар ценил старье не меньше и неволя. Только это его не спасло. С улицы донеслась перекличка труп, и Робер отдернул портьеру, радуясь возможности сменить разговор. «Ну и зрелище! Повелитель волн при всех регалиях. Не то что я!» Именно. Присоединившийся к вассалу Сюзерен уставился на вливавшуюся в триумфальные ворота процессию. «Смотри и учись!» Знаменосец, музыканты, должным образом одетые свита, а ведь Прит — юнец. Ни должности, ни заслуг. Потому и вырядился. И находцы спрутов никогда не любили. И Робер не собирался становиться исключением. Нет заслуг — нужный знаменосец и оркестр. Есть заслуги — достаточно шпаги. «Для первого маршала Талегоя недостаточно», — отрезал Альда. «Уважение других начинается с уважения к самому себе». «Следующий раз. Изволь одеться, как положено, а сейчас пригони-ка ко мне, борно. Повелитель Волн явился раньше Повелителя Скал и теперь стоял у окна в окружении фиолетовых офицеров. Спрут носил траур по убитым родичам и был в сером бархате с одинокой герцогской цепью на груди. Жизнь жестока, но справедлива. Когда вепри и иноходцы умирали, спруты выжидали и дождались. Палача. Семь лет назад мертвых оплакивал Надор. Теперь настал черед Васпарда. Но Надорский траур был скорбным, а не вызывающим. Погибли многие. Только побед без жертв не бывает. Валентин же своей каменной физиономией бросал вызов радости и надежде. Ричард как мог избегал бывшего однокорытника, однако сейчас это было невозможно. При виде повелителя скал повелитель волн холодно поклонился. На вежливость следует отвечать вежливостью. Ричард поздоровался и быстро прошел мимо. Говорить было не о чем. Дикон признавал заслуги Приддов, но они остались в далеком прошлом. Валентину придется постараться, чтобы занять достойное место среди Огдалов, Эпине, Борнов. «Ты уже выразил сочувствие герцогу Приду? Внезапно зашептал Наль. «Это был такой ужас! Такая несправедливость! Мы все были в ужасе!» «Герцог Прит в моем сочувствии не нуждается», — отчеканил Ричард. «И впредь прошу тебя воздержаться от подобных советов». «Как скажешь», — сник кузен. «Но вы же были вместе в Лаик, и потом на Альп!» Родич поджал губы и замолчал. Он ничего не понимал. Да и откуда бы? Гвардейцы в очередной раз развели в стороны Алибарды, Давай дорогу графу Рокслею и его свите. Джеймс благополучно переступил новенький бронзовый порог и завертел головой, выискивая знакомых. В гальтарскую эпоху официальные помещения имели бронзовый порог высотой в четыре мужских пальца, покрытый обвинятскими символами. Ричард невольно улыбнулся и, мимоходом кивнув графу Трестраму, пошел навстречу Рокслею. «Новый командующий гвардии юноше нравился так же, как прежде нравились савиньяки». Было просто замечательно, что графский титул унаследовал именно Джеймс, который не станет нести всякую ерунду и лезть советами. Пусть маршал Генри погиб достойно. Отец к нему относился с прохладцей, а Эмиль как-то заметил, что маршал должен быть маршалом, а не придворным. Джеймс в чине полковника командовал всей кавалерией Южной армии, а в столицу вернулся по просьбе Ги-Ариго. Альдо, недолгодумая произвел полковника Рокслея в генералы и вручил ему свою гвардию, пока, увы, немногочисленную. И все равно новоявленный командующий целыми днями пропадал в казармах и на плацу. Он никогда не превратится в салонного шуркуна. О том, что по этикету вассал подходит к главе дома, а не наоборот, Дикон вспомнил посреди зала. Уподобиться приду и стать столбом было глупо. Возвращаться к Налю тем более. «Ну и что, что положено наоборот?» «Титул титулом, а дружба дружбой». Ричард спокойно присоединился к Джеймсу. В конце концов, ругать повелителя может только государь. А он еще не появлялся. «Монсеньор», — граф Рокслей слегка наклонил голову, — «счастлив видеть вас в добром здравии». «Пустое». Юноша отнюдь не по-повелительски подхватил вассала под руку. «Мы не на коронации. Обойдемся без церемоний». — Если мы не начнем тренировки прямо сейчас, — не согласился Рокслей, — мы неминуемо сядем в лужу, кроме Валентина, разумеется, и еще Корлеонов, если они появятся. Уж твои-то родичи в делах этикета не ошибутся. Рокслей вряд ли имел в виду матушку, только Ричард вспомнил именно ее, поджатые губы. Серая вуаль, четкий в длинных пальцах. В глубине души юноша признавал, что, затеяв ссору, повел себя не лучшим образом, но мать тоже виновата. Повелитель Скал давно уже не мальчишка. За его плечами две войны, не считая октавианской бойни, и он, в конце концов, герцог и глава Великого дома. Женщина остается матерью, сестрой, женой, вдовой, однако все решает мужчина. Так повелось от века. «Если герцогиня Огдал чтит традиции, она должна смириться и с этой». «Что с тобой?» Джеймс внимательно смотрел на замечтавшегося Сюзерена. «Что-то случилось?» «Нет-нет», — замотал головой Ричард. «Я в порядке». «Что думаешь о Высоком Совете?» Генерал задумался, теребя фес шпаги. Рокслеи называли отменным фехтовальщиком, и Дику уже давно хотелось проверить на нем свое искусство. К сожалению, траур по маршалу Генри исключал фехтовальные забавы. «Джеймс!» — в полголоса окликнул юноша. «Почему бы нам после совета не размяться со шпагами? Приезжай ко мне. Как-никак, ты мой вассал. Вот и явишься. С визитом». «С визитом?» — переспросил Джеймс. «Ах, да. Я как-то еще не привык, где ты живешь. И в совете сидеть не привык. Хорошо, если у нас все получится. А если нет?» По праву крови становятся графами, но не генералами и экстериорами. Ты во многом прав. И впрямь. Почему ничего не сделавшие для победы имеют те же права, что и сражавшиеся за нее? Но раз мы хотим возродить империю, нам нужно вернуться к старым обычаям. Но ко всем ли? В голосе Рокслея звучало сомнение. Мы ведь не откажемся от пистолетов и подзорных труб и не нацепим на себя доспехи. Время на месте не стоит, что ушло, то ушло. Уходит не все. Ричард стиснул собеседнику руку, давая понять, что больше говорить пока не вправе. И в конце концов, такова воля его величества. О, да, — согласился Джеймс и замолчал. Для него король Ракан был не более чем ожившей легендой. Роксли шли за Огдалами, верили им. Но это доверие еще не распространилось на рожденного в Агарисе Сюзерена. «Его Величество знает, что делает». Дик покосился на торчащего слишком близко Придда. «Так ты приедешь?» «Не сегодня. До вечера кровь из носу нужно отобрать и натаскать гвардейцев для встречи нового Высокопреосвященства. Не сказал бы, что мне это по душе». Ответить Дикон не успел. «Высокая золотистая фигура...» Четырежды ударил жезлом и провозгласила. «Его Величество Альда I. Милостью Создателя король Толегойский скоро призовет вас. Будьте готовы!» Вообще-то следовало говорить волею истинных богов владыка и повелитель золотых земель. И так и будет. Потом, когда власть раканов станет столь же прочной, как право на нее. А сейчас придется лицемерить, заигрывая то с церковниками, то с соседями. Двери бывшей гвардейской распахнулись. 16 воинов в керасах со зверем вступили в зал и замерли вдоль стен. Новые гимнеты появились после покушения на Его Величество. Гимнеты, в гальтарские времена, легко вооруженные воины, охранявшие Анакса и Эпиархов. Теперь Ричард был почти благодарен мерзавцу Даминпорту. Если бы не Нальда до сих пор ходил бы без охраны. Новый удар жезла. Одинокий, резкий, как выстрел в ночи. Так встречают гимнет-капитанов. В гальтарскую эпоху командовать гимнетами могли только эории, но не главы великих домов и не старшие в своем роду. Однако Эрнани святой дважды отдавал эту должность ординару, тем самым создав прецедент. Теперь они вдвоем обойдут гербовый зал и вернутся за государем, чтобы провести его на совет. Первый встанет на ступени трона, место второго у двери, в которую без приказа никто не войдет и из которой никто не выйдет. Это традиция, и это необходимость, ведь будущее Талигои держится на одном единственном столпе, имя которому — Альда Ракан. Двое офицеров с обнаженными клинками в руках прошли в шаге от Дика. Юноша был на коротке с обоями. Виконта Мевина ему представил Р. Август, а брата Джеймса Дэвида Ричард знал с детства. «На верность этих двоих можно положиться, но по силам ли вчерашним тенгентам защитить государя не только от кинжала, но и от яда?» Свершив свой обход, гимнет капитана исчезли и тотчас появились, вместе с Альдо. «Наши верные вассалы», — четко произнес Сузерен. «Мы желаем говорить с вами в зале Высокого Совета». По гальтарскому этикету за анаксом следуют главы домов в окружении кровных вассалов. Один спереди, двое с боков, еще один прикрывает спину. В Золотой Империи за государем входили повелители стихий и лишь затем кровные вассалы. Шествие же возглавлял хозяин текущего круга. Сейчас первыми были скалы. Пусть их время и кончалось. Жезл распредителя возвестил начало движения. Дик торопливо кивнул Рокслею. Задержка вышла крохотной, но Валентину хватило и этого. Повелитель волн четким военным шагом пересек зал, оказавшись между Ричардом и Альдо. Прямая серая спина маячила перед глазами, отделяя юношу от Сюзерена. Окажись на этом месте и находится? Дикон бы не возражал. И пиная при всех своих нынешних странностях сделал для победы больше прочих иориев, и к тому же был старым другом Альда, но Валентин... Со спрута станется повторить удавшийся трюк и на коронации. Сюзерен предпочитает общество тех, кто разделил его изгнание и его триумф. Только простолюдинам это знать неоткуда. Для них все просто. Кто ближе к королю, тот ему и лучший друг. Возмущенный юноша чудом не зацепился за еще один, испещренный странными завитками порог. Это отрезвило. Ричард быстро и незаметно огляделся. В зале высокого совета он еще не бывал. Прежде здесь размещалась парадное приемная, но ворон избегал больших приемов, а личных приглашений от узурпатора герцог Огдал не получал. Прид резко остановился и застыл, вынуждая замереть и дико. За спиной спрут носил морийский кинжал, на вид такой же, как у ворона, только не с сапфирами, а с эметистами. Игра лиловых огней завораживала, и Ричард не заметил, как Альда и неотступно следующий за ним гимнет-капитан миновали четыре ведущие к трону ступени. Раскатистый звон вырвал юношу из аметистого сна. Сюзерен сидел в строгом белом кресле, а ударивший в гонг Мевин стоял рядом, готовый в любой миг прикрыть государя с собой. Валентин неторопливо двинулся к тронному возвышению. «Все верно». Члены Высокого Совета садятся без дозволения. Это право было даровано истинными богами, подтверждено анаксами и забыто королями. Спрут картинно опустился в кресло по правую руку от Сузерена и застыл, словно копье проглотил. Над головой повелителя поблескивала серебряная волна. Четыре дома, четыре символа, четыре стихии. Они равны между собой. И они не смеют враждовать. Не смеют! Ричард неторопливо поднялся по ступеням и занял предназначенное ему место. Скалам, как хозяевам круга, принадлежало крайнее кресло слева. Огдалы должны начинать, а Эпине — заканчивать. Пусть сегодня первым шел Прид. Это не повторится, по крайней мере, до великого излома. А что будет через год, когда начнется эпоха ветра? Повелителей должно быть четверо, иначе ничего не выйдет. Или выйдет. Ракан может заменить любого, только во что это ему обойдется?» Его величество что-то вполголоса полголоса втолковывал Мевину. Вслушиваться было неприлично, а любоваться на Придда юноша не собирался. И находец, чье место было напротив, куда-то запропастился. Роксли и Тристрам сидели внизу на скамье скал. Джеймс явно держался подальше от соседа, благо место позволяло. Карлеон еще не прибыл из своих владений, а и из Агариса. Домускал с вассалами еще повезло. У других нет и этого. Проклятые узурпаторы уничтожили все, до чего дотянулись. Ричард небрежно поправил шпагу и принялся разглядывать плафон. Обойщики успели сменить обивку стен, но художники работают годами. К счастью, гальтарские мотивы вошли в моду сразу после Двадцатилетней войны. Именно тогда Альбрехт Рихтер... Потрясали Гою триумфом Манли, а его ученик Сайлос Херт получил заказ на роспись семи дворцовых залов. Ричард разглядывал голоногих древних всадников в гребенчатых шлемах и вспоминал походы Лорио Бараски и победы Лакония. Любопытно, где сейчас картина, стоившая жизни Джастину Придду? Ричард не отказался бы ее выкупить и повесить на парадной лестнице. Спроту это пошло бы на пользу. Есть люди, которым следует напоминать, что на их одеждах есть пятна. Иначе они становятся невыносимыми. Но кого все-таки изобразил Харт? Дикон по праву гордился своим знанием древней истории. Но узнать двоих воинов, конь-оконь, врубившихся в толпу одетых в медвежьи шкуры варваров, юноша не мог. Шлемы и красные плащи превращали неведомых гальтарцев в близнецов. Четыре ровных ударов в дверь. Так стучат лишь избранные. «Первый маршал Терегои Робер Эпене к своему государю!» Голос Дэвида звучит ровно и спокойно. «Мы ждем», — кивает Сюзерен. «Альда без перчаток, огонь свечей играет с королевскими кольцами. Карас, сапфир, аметист, рубин, россыпь мелких бриллиантов». У каждого камня своя душа и свой норов. Они любят, дружат, враждуют, ненавидят, совсем как люди. Рубин никогда не сойдется с изумрудом. Бирюза толкнет сердалик, но сильнее всех алмазы и рои. «Первый маршал Толигои здесь!» — Дэвид делает шаг в сторону. Гимнеты распахивают дверь, давая дорогу Роберу, за спиной которого не кровные вассалы даже не карваль, а удоборн. «Почему?» Борны славятся благородством, но они — потомки младшей ветви гонтов и должны ждать в гербовом зале вместе с Налем. Робер коротко преклонил колено перед Альда, то ли извиняясь за опоздание, то ли докладывая об исполнении приказа. Сезерен махнул рукой, синий искрой вспыхнул сапфир. Какой неприятный блеск! И находит спрошел к своему креслу. Уда остался стоять, склонив голову и положив руку на эфес шпаги. Раздался звон часов. Один, два, три, четыре. Когда Марагонец взял Кабителлу, в Высоком Совете было 13 человек. альдоракан доракан поочередно обвел глазами своих вассалов. Прошло четыреста лет, и нас по-прежнему 13 13 Потому что мы, альдоракан подтверждаем, что именно Борн является единственными и законными наследниками Генриха Гонта. Агариская ветвь неправомочна, ибо берет начало от дальних родичей, воспользовавшихся чужим несчастьем. «Удо, сын Олафа, брат Карла и Рихарда, займи свое законное место на скамье Волм. Мы повелеваем тебе и твоему потомству впредь именоваться графом Игонт и дарим тебе земли от Кольца Ирнани до Южного Ноймера. Твой брат Конрад предпочел покой и безвестность. Да будет так!» Конрад Борн и его потомство останутся графами Борн со всеми привилегиями, за исключением прав на имя и владение Гонтов». Уда чуть заметно вздрогнул. До гибели Рихарда этого с ним не случалось. Свежеиспеченный граф Гонт растерянно взглянул на протянутую ему руку, темно-серые глаза блеснули. Слезы или нечто большее? «Моя жизнь принадлежит моему королю и моему королевству». Губы Уда коснулись кольца с аметистом, кольца волн. Борн не слышал о древних силах. Для него Альда был королем от Олигоя королевством. Но глава рода кровных вассалов имеет право знать все. «Так и будет», — улыбнулся Сюзерен, придав ритуальным словам неожиданную теплоту. «Так и будет». «Займи свое место, граф Гонт. Уда отошел. «Жаль, что он вассал Приддов, а Берхаймы служат скалом, но тут уж ничего не поделаешь». Альда задумался, откинув назад красивую голову. Текал маятник, трещали свечи. Воины с плафона продолжали свою затянувшуюся на века битву. Они не видели, не слышали и не понимали того, что происходит внизу. Будь Ричард Огдал поэтом, настоящим поэтом, а не рифмоплетом вроде Барботты, он бы написал о гальтарских воителях услыхавших в рассветных садах голос нового Анакса. Древние повелители могли быть спокойны за оставленные ими земли. «Старый закон прост!» — поднял руку аль -Даракан. «В высокий совет попадает по праву рождения. Государь волен в жизни и свободе подданных, но даже он не может лишить их того, что они обретают по праву крови. Алва, Савиньяки, Дараки, Фокварзов — Предали свою честь и свою кровь, но они есть, и пока они есть, в Высоком Совете остается 13 человек. По обычаю глава Великого Дома говорит за отсутствующих вассалов. Ричард Огдал. Тебе принадлежат слова графа Корлеона и графа Берхайма, пока тени прибудут ко двору. Валентин Прид. Граф Фокворзов предал короля Италигою, и я забираю у него его слово и вручаю твоей чести. Робер Эпене, в доме молнии два предателя, Савиньяк и Дарак. Их слова отходят к тебе, как и слово отсутствующего графа Арига, которого мы надеемся увидеть в этих стенах». Сюзерен говорил всем, но Дику казалось, что слова государя предназначены лишь ему. И еще вечности. Если днем метаться по городу, а ночами читать бумаги, через неделю станешь засыпать хоть за столом, хоть в церкви, хоть на высоком совете. Лишь бы тебя не дергали. И с силой сжал резные иконские головы, но они были слишком гладкими, чтобы впиться в ладони, а сон затягивал, как болото. Воссалы на своих скамьях, стражники у дверей, колонны, статуи, фрески сливались в дрожащие пятна и отъезжали куда-то вдаль. Еще будто назло, было тепло и тихо. Ровный голос Альда не мог тягаться с сонным маревом, из которого выныривали то физиономия Карваля, то пороховые мельницы, то стены Багерлея, над которыми кружило воронье. Ветер нес пожухлые листья. Старый клен скрипел, жаловался, просил снять с него веревки, потому что ему не уснуть, пока рядом, бродит повешенный. А повешенный не уйдет, потому что у него нет имени. Значит, весны не будет, она больше не придет в Алларию, ее просто не впустят. Рука Эпинесса скользнула с подлокотника, герцог вздрогнул и поднял голову, неподъемную, словно у мертвого коня. Спать было нельзя, не спать невозможно. И, с силой прикусил губу, потом щеку. Солоноватый вкус во рту вернул первого маршала на высокий совет. Альда все еще говорил. Но Ноздри зерены раздувались, глаза блестели. Он не хотел спать, он хотел царствовать. «Мы вернем золотой анаксии ее величия», объявил аль украшенный коронами двери. Мы пройдем от Седого моря до Помиранцевого. От Седого до Помиранцевого зачем? На юге Талик и так выходит к морю, но нам не до тонкости землеописания, нам нужно все и сразу. Золотая анаксия корячится в столице и полутора графствах, а Сюзерен сдирает шкуры с неубитых волков и натягивает их на зайцев. Роберо Пене дорого бы дал, чтобы не слышать, что несет государь, но затыкать уши на высоком совете — это слишком даже для первого маршала. «Нам не нужны огрызки с марагонского стола», — вещал человек, ни единого дня не живший за собственный счет. «Мы отказываемся от всех побед Алларов, вернее, от подлостей, которые узурпаторы и их последыше называют победами». Нам не нужна воростийская зараза, бергерские камни, марагонские забуны. Все, что лежит за пределами талиго и Раканов, может отправляться к кошкам до поры до времени. Мы начнем с того, чем закончил Ирнаня XI, и придем к тому, чем владел Ириданя Великий». Лея Страпа, что он плетет? Это не упрямство, не сумасшествие, а нечто большее. С такой рожей только вирши девицам читать, но не царствовать и не воевать. «Мы есть закон», — возвестил императорский потомок, — «и мы есть власть, мы и наши кровные вассалы, остальные лишь слуги Анаксии. Мы напоминаем повелителю Скал, что он владыка полуночи и отвечает перед нами за земли, лежащие к северу от Раканы». «Ракана?» «Это еще что такое?» «Вы удивлены?» Альда довольно усмехнулся. Вы думали, я вернул своей столице имя, которое у нее отобрал Марагонский бастард? Нет, мы не желаем возвращать времена угасания. Кабителла имя поражения, нам нужно имя победы, залог силы, успеха, могущества. «Столица сердца империи, сердце подвластного нам зверя, и залогом этого добудет ее имя. Ракана, главный город золотой Анаксии. Ракана, столица золотых земель. Ракана, центр мира и мироздания. Леван. Левая. Эорианы. Непонимающие взгляды бурные и счастливое лицо Дикона, неуверенный писк Тристрама». Леван, Левае Эориане! Бедные гвардейцы не понимают, что орут. Для них это просто странно звучащие слова. Такие же дурацкие и непривычные, как их теперешнее название. Леван, левая, анаксе, альдо». Виконт Мевин с трудом сдерживает смех. Для него происходящая забава. Надолго ли? «Левен, левая, анаксе, альдо». Дикон выхватил шпагу, и его примеру следует Роксли и Тристрам. «Левен, левая!» А вот приду все равно, что повторять молитву или языческие здравицы. Уда Борн, то есть Уда Гонт, и вовсе не знает, чего от него хотят. И слов нужных не знает, не научили еще. «Левен, левая!» Требовательный взгляд Сузерена, старые забытые тысячелетия назад слова, старые вытащенные из заката безумия. Может, это все-таки сон? Сон, в котором нужно кричать! «Лей, астрапе. «Золотые листья искры, грохот копыт, крики ястребов, пронзительное ржание, лея обвения лаэтаре!» Древние слова, новые места, вечная глупость. А Сюзерен опять говорит «Теперь и могилах». «Мы воздадим должное и чести, и предательству!» Альда ненадолго замолчал. В Старом Парке будет храм. Мы перенесем туда останки короля Ирнани. Рядом со своим сюзереном обретут пристанище его защитники. Алан Огдал и Эктор Прид. Повелитель скал, повелитель волн. Вы слышите меня? Мой король. Ричард с горящими глазами срывается с места. Мой король. Да, Ваше Величество. Наклоняет голову Прид. Что до узурпатора и его прихвостней, несется дальше Альда, то они не должны осквернять собой землю Раканы. Перед нашей коронацией бастарты и его приспешники будут вывезены за пределы столицы и сожжены, а пепел развеян над Марагонским трактом. Приспешники Бастарда. А что ждет маршала Эпине, защищавшего Талик Франциска от наемников королевы Бланш? Шарль Эпине выбрал то, что следовало, в отличие от Анри Гийома. Дед связался с Алисой и погубил семью, внук связался с Раканом и губит Талик. Чем он лучше предателя-пилота, повешенного Рене Эпине, Намерениями? Да кому они нужны, эти намерения? «Мы сказали», — возвестил Альда, поднимаясь с места и кладя руку на Эфес, «а вы выслушали. Завтра в полдень ждем вас в зале зверя» где мы будем принимать иноземных послов и оказавших нам услуги ординаров. Напоследок напомню о главном. Ординары за свои заслуги могут получать награды, чины, должности, но они останутся ординарами, а эории — эориями. Мы — спасение талигои, ее будущее, ее слава и сила. Идите и готовьтесь к войнам. Нет, не к войнам. К победам. Леван Левея. К победам? к сыру в мышеловке. Но кричать придется. Не влезать же в перепалку сальда при солдатах. Как их не обзывай. Дикон в восторге, Мевину все еще смешно, Роксли и Борн, которые нынче гонт, ничего не понимают. Тристрамы не поймет, а вот Спрут... Как бы он ни понял слишком много...